Отец Рамакришны умер, когда мальчику было семь лет. Семья, оставшаяся без средств, пережила тяжелые годы. Старший сын Рамкумар переселился в Калькутту и открыл там школу. Он выписал к себе младшего брата, уже подростка, 1852 год, но мальчик, не знающий дисциплины, поглощенный своей внутренней жизнью, не хотел заниматься. Примечание. Рамакришна был четвертым из пятерых детей. Конец примечания. В это время одна женщина из низшей касты, ранее Расмани, основала в Дакшинешваре на левом берегу Ганги в шести километрах от Калькутты храм, посвященный великой богине, божественной матери Кали. Ей было очень трудно найти брахмана, который взял бы на себя обязанности жреца при храме. Как это ни странно, в религиозной Индии, высоко почитающей монахов, садху, ясновидцев, положение жреца оплачиваемого служителя считается малозавидным. Индийские храмы не то, что наши церкви, тело, сердце Господа, место каждодневного ему жертвоприношения. Это просто дар, принесенный Богу богатыми людьми, которые таким образом создают себе заслуги перед ним. Истинная же религия у них частное дело. Она пребывает в каждой отдельной душе. Кроме того, основательница храма в Дакшинешваре была Шудра. Примечание. Шудра — четвертая из четырех основных каст, которая первоначально состояла из рабов. Конец примечания. Для Брахмана, который согласился бы принять подобную должность, это было бы дисквалификацией. Рамкумар все же пошел на это в 1855 году. Но его младший брат, в то время щепетильно относившийся к вопросам касты, с трудом мирился с этим положением. Однако отвращение его со временем ослабело, и когда в следующем году его старший брат скончался, Рамакришна согласился заменить его.